Глава 21 Пар, выходящий из рта Фолькера, клубился сердитыми облачками. Дэвис и его начальник стояли на площади, примыкавшей к зданию трастовой компании «Блейк». Когда доктор Уэстон изложил им сведения касательно синей записной книжки, полицейские без промедления отправились к Торнтонам. «Это значит, что Торнтон и был ее любовником» рассуждал фолкер «Иначе с чего ему дарить Анне дорогие подарки? И с чего ей заносить в дневник романтические стихи, не указывая при этом имени своего предмета?» «Надо же, как неожиданно», подумал Дэвис. «Если связываешься с женатым, на что надеяться?» Раньше он не имел дела с полицией. Дэвис уже успел навести справки о прошлом Торнтона. «Роберт Элстон Майкл Торнтон, 45 лет, женат на Аиде Блейк Торнтон». 15 лет. Однокашник Эдуарда Кёртиса, оба — выпускники Пенсильванского университета. Торнтон сам сказал нам, что своим доходом обязан деньгам жены. Она — наследница состояния, сделанного на железных дорогах. — Интересно, правда? Денег у Иды Торнтон больше, чем достаточно. Делай, что хочешь. Едва ли она нуждается в одобрении мужа, — заметил Фолькер. «Совсем как с Эдуардом и Беатрис Кёртис», — подумал Дэвис. И все же врожденную властность в обеих парах демонстрировала против ожидания именно финансово слабая сторона. На имя Иды Торнтон зарегистрированы несколько владений и трастов. Проживают же Торнтоны по адресу, указанному на визитке, которую миссис Торнтон дала доктору Уэстон. Дэвис, хоть и не готов был сказать это в открытую, признавал, что твердость доктора Уэстон помогла ей добиться своего. Сам он, в надежде найти надежную зацепку, вел тщетные беседы с владельцами магазинов и приказчиками и сбивался с ног, пытаясь уследить за передвижениями слуг в доме Кертисов. Скептик фолкер отмахнулся от стихотворений, как от романтической чепухи. Однако доктор Уэстон не сдавалась, и в результате... Благодаря книгопродавцу и ее безошибочному следовательскому инстинкту записная книжка привела ее к Торнтону. «Торнтон знакомится с Анной в Трасте», — проговорил фолкер «Он зависим от денег жены, и тут появляется одинокая молодая женщина. Он вовлекает ее в любовные отношения. Может быть, Анна хотела выйти за него замуж и поторапливала с решением, угрожая, что расскажет об интрижке жене?» «Скоро выясним. Если Торнтон заартачится, я получу ордер, и его доставят в участок. И непременно на глазах у жены и всей честной компании». Олькер и Дэвис зашагали по переулку. Землю прихватило морозом, на булыжниках пушился иней. Дэвис коротко постучал, и они вошли в просторное, ярко освещенное помещение. Крепость — которой можно было укрыться от царящей снаружи бесприютности. «Сержант Дэвис! Вот неожиданность!» Ида Торнтон поднялась им навстречу, вытирая руки о фартук. Она казалась девочкой, прядь волос выбилась из пучка. «Вы застали нас за работой. Мы печем хлеб. Я вас не ждала». Народу сегодня было меньше. Молодая девушка рядом с Идой вымешивала тесто. При виде Фолькера, который с интересом рассматривал заготовки на столах, все притихли. Ида нахмурилась. «Кто это с вами?» «Я инспектор Фолькер. Я расследую смерть Анны Уорд. Если ваш муж здесь, я хотел бы с ним поговорить». «Роберт? Не понимаю, что вам от него понадобилось». «Всего несколько вопросов, уверяю вас», — сказал Фолькер. «У него дела в квартале. Сегодня утром я его еще не видела. А в чем дело?» Ида взглянула на Дэвиса. «Я рассказала вам все, что знаю». Эндрю Коул объяснял что-то группе, сидевшей в углу. При появлении полицейских, прервавших занятия, все подняли головы. В эту минуту хитро устроенная подвижная задняя стена откатилась. В проёме, таща тяжелый ящик, показался пол Омира. Лицо его было влажным от тумана, густые волосы слиплись, взгляд Пола метнулся к фолькеру. Не успев вымолвить ни слова, молодой человек уронил ящик, тяжело рухнувший на пол, овощи покатились в разные стороны, бутылки с молоком разлетелись в дребезги. — Пол! — Ида ахнула. — Что на тебя нашло? Но того уже не было. Дэвис бросился к двери, но пол оказался быстрее, дверь за ним закрылась. Дэвис подергал ручку. «Он заложил дверь снаружи!» Коул вскочил на ноги. «Идемте, здесь есть другой выход!» Полицейские, быстро протиснувшись между столами, побежали за ним в контору на задах. Прижавшись к стене, чтобы дать им дорогу, Коул открыл небольшую дверь. «Вот сюда! Он опередил вас всего на несколько секунд!» Полицейские выбежали в проулок. Дэвис ощутил, как земля уходит из-под ног, и его повело в сторону, словно он стоял на палубе накренившегося корабля. Кто-то выплеснул из бодьи мыльную воду, и земля стала скользкой от пены. Дэвис столкнулся лицом к лицу с поломойкой, которая что-то энергично терла и замерла в испуге. Вверху протянулись под разными углами неровные ряды веревок с бельем, которому холод все равно не давал высохнуть. Дэвис вновь обрел равновесие и побежал. «Вижу уличные фонари!» — прокричал ему в спину фолкер Дело шло к вечеру, солнечный свет отступал, и переулок погружался в темноту. Впереди, в узком проеме, маяками светились газовые фонари. Проулок сужался, по обе стороны от полицейских высились кирпичные стены, образуя головокружительный каньон. Дэвис заметил впереди пола. Один бог знает, куда он ведет их, словно проворный хищник свою добычу. «Я его вижу, сэр!» «Тогда за ним!» — прохрипел Фолькер у него за спиной. Пол резко свернул налево, но Дэвис не отставал. Откуда-то сверху неслись смех и улюлюканье. Зрители наслаждались импровизированным уличным спектаклем. «Легавый у тебя на хвосте, мальчик мой! Поднажми!» Пронзительно прокричала, перегнувшись через перила, какая-то женщина, желавшая подбодрить беглеца. Внезапно они остановились. Фолькер от неожиданности налетел на Дэвиса. Проулок выходил на маленькую площадь, окруженную домами. Дэвис не мог понять, где они очутились. Долго ли продолжалась погоня? Далеко ли они от траста? — Куда он подевался? — спросил Фолькер. — Пол как сквозь землю провалился. На площади стояла странная тишина, которую нарушал только звук воды, капавшей из открытого крана. Старик, сидевший на бочонке и смотревший на них слезящимися невидящими глазами, сплюнул бурую табачную жвачку. — Чёрт возьми, как мы его упустили! Фолькер сорвал с себя шляпу и швырнул ее на землю. Дэвис огляделся. Они были в самом центре трущоб. Дешёвые квартирки, где жили рабочие, громоздились одна над другой. Когда-то Дэвис легко ориентировался в таких лабиринтах, но теперь стал здесь чужаком. «Если мы упустим Пола сейчас, то уже никогда его не отыщем», — подумал Дэвис. «Но почему тот сбежал?» В эту минуту за спиной у них появилась из темного проулка какая-то женщина. Услышав ее шаги, Дэвис резко обернулся. На голове у женщины была залатанная шаль, полностью скрывавшая лицо. На руках перчатки с обрезанными пальцами, башмаки изношены. Идемте, я покажу. Я знаю, где он». Женщина кивнула им и поманила Дэвиса за собой. Фолькер взглянул на сержанта. Следом за ней... Полицейские вошли в узкий переулок. Она приложила палец к губам и указала наверх. Лестница вела к двери на втором этаже. Женщина повернулась и убежала. Дэвис не знал, как быть. Вдруг это ловушка? Фолькер кивнул ему и похлопал себя по отвороту пальто. Под шерстяной подкладкой уютно устроилась кобура револьвера. Дэвис стал подниматься первым. Шаткая лестница устрашающе заскрипела под его тяжестью. Добравшись до площадки, он заколотил в дверь кулаком. Открывайте! Сейчас же! Никто не ответил. Фолькер кивнул. Дэвис сделал шаг назад и с размаху навалился на дверь, как таран. Дверь немного подалась. Дэвис размахнулся и наддал еще. Дверь открылась. Полицейские оказались в маленькой квартирке. За столом сидел Роберт Торнтон. Перед ним стояла чашка кофе. Полицейские, кажется, прервали его трапезу. Торнтон был полуодет, рубашка не застегнута, подтяжки свисали по бокам. Состоявший в углу кровати со скомканным одеялом, видимо, только что встали. Что все это значит? Что вы себе позволяете? воскликнул Торнтон и встал. Сержант Дэвис и инспектор Фолькер. Полиция Филадельфии. — объявил Дэвис. — Полагаю, вам лучше отправиться с нами, — прибавил Фолькер.